«Сюда!» — наконец крикнул маг, заметив узкий темный переулок и сворачивая туда. Переулок вывел их на параллельную улицу, большую и ярко освещенную. Тяжело дышащий Рейслин отступил назад и привалился к дощатому забору, сквозь щели, в котором доносился сильный запах сена и лошадей. Карамон, воспользовавшись передышкой, поправил парня у себя на плече. «Помоги мне!» — велел Рейслин отдышавшись и, подпрыгнув, вцепился в кромку забора. Карамон обхватил брата за пояс свободной рукой и перекинул на другую сторону с такой силой, что Рейстину пришлось судорожно хвататься за доски, чтобы не приземлиться вниз головой. Хорошо, что внутри двора было полно сена. Подтянувшись на заборе, Карамон осторожно заглянул во двор. «Все в порядке, Рейст?» «Да, все нормально. Лезь скорее сам. Они уже близко.» Рядом с магом тут же шлепнулось тело рыжего, а затем появился и довольный Карамон. В тот же миг в переулке послышался топот множества ног. «Они свернули сюда!» — орал кто-то. Братья, замерев, подались в тень. Рейстлин прижал палец к губам, свирепо глядя на Карамона. Рыжий уже пришел в себя и оторопело вертел головой, бросая по сторонам настороженные взгляды. Солдаты прогрохотали мимо них и выскочили на улицу. Там кто-то закричал, что видел подозрительную троицу, бегущую к городским воротам. Стража уже поняла, что не найдет виновников потасовки, и не прилагала больших усилий к поимке. Вокруг кипела жизнь, и драки начали вспыхивать одна за другой повсеместно. «Оторвались», — тихо сказал Рейслин. Он хотел добавить что-то еще, но соломенная труха попала ему в рот, вызвав приступ неудержимого кашля. Кашель перешел в судорогу, и мак упал в сено, удивляясь, как это он мог еще недавно бежать так быстро без посторонней помощи. Карамон с Рыжим в тревоге наблюдали за ним. «Все в порядке», — просипел Рейстлин, отталкивая руку Карамона. «Это просто солома. Где мой посох?» Вдруг испуганно спросил он, шаря руками вокруг себя. Страх ледяной рукой сжал его сердце. «Да здесь он», — вдруг сказал Рыжий. «По-моему, я на нем сижу». «Не трогай его», — полузадушенным голосом приказал Рейстлин. Разглядев, что к нему ползет человек с песочными часами вместо зрачков, Рыжий испуганно кинулся в сторону. Схватив посох, Макс сразу успокоился и расслабился. «Извини, если я испугал тебя», — прокашлял он. «Но этот посох очень дорог мне. Мы должны убираться отсюда, пока нас здесь никто не нашел. Ты в порядке?» — спросил Мак у Рыжего. Тот пошевелил руками и ногами, прислушался к собственным ощущениям. Вроде ничего не сломано, только губа распухла. Ничего, папаша меня и почище расписывал. Карамон поднялся на ноги и осмотрел конюшню, в которой они оказались. В обе стороны от них виднелись стойла, но почти все они были пусты. Лошади в остальных сонно фыркали и жевали сено. Все вокруг было завалено конскими каштанами. Несколько воробьев прыгало по полу, храбро воруя солому для благоустройства гнезд. «Никого!» философски заметил Карамон. — Ну и прекрасно. Рейслин уже чистил свою мантию. Рыжий помогал ему как мог. — Вань солому из волос, братец. Через некоторое время они уже могли появиться на улицах, не привлекая лишнего внимания. Карамон, между тем, печально бродил мимо ясли с лошадьми, пока не остановился около одной из них. — Я скучаю по своей ночке, — грустно сказал он. Вид и запах лошадей пробудил в сердце силача боль потери. Она была потрясающей кобылой. «Как она погибла?» — широко раскрыл глаза рыжий. «Она не погибла», — сухо ответил Рейстлин. «У нас не было денег, и пришлось продать лошадей, чтобы заплатить за корабль, идущий через Новое море». «Ах, как я рад видеть вас в нашей конюшне!» — заорал он вдруг изо всех сил. Внутрь вошли двое хорошо одетых мужчин со знаками баронской гвардии. ведя в поводу уставах лошадей. Они скинули на землю сёдла и мрачно разглядывали в полутьме странное трио. Один из них хотел что-то сказать, но второй удержал его и вышел вперёд. «Эй вы!» Рейстлин стремительно взял ситуацию в свои руки. «Простите, сразу вас не заметили, сейчас всё будет в порядке!» Маг успокаивающе помахал руками, отвешивая учтивый поклон. «Карамон, живо помоги этим уважаемым людям! Не стой столбом!» «Пожалуйста, добрые люди!» — поспешил вперед Карамон, принимая у них из рук поводья. Здесь он изловчился и сунул в ладони одному из стражников монету с таким видом, словно его карманы битком набиты лишними деньгами. Гвардеец посмотрел на монету с презрительной усмешкой, но все же сунул ее в карман. Они повернулись и молча вышли. «Приходите еще!» — льстиво закричал вслед Карамон. «В любое время!» Бросив лошадей, силач подошел к брату. «Один из наших сытных ужинов только что ушел», — грустно сообщил он. «Такова цена вещей», — сурово заметил Рейслин. «Иначе мы могли бы сытно поужинать в баронской темнице». Они вышли на улицу и не спеша зашагали вперед. Рейслин искоса посмотрел на молодого человека, идущего рядом с ним. Проклятые глаза мага бесстрастно наблюдали, как стремительно стареет и умирает его плоть. И тут Рейстлин обнаружил странную особенность, которую не заприметил сразу. Сначала он дал пареньку не больше пятнадцати, а сейчас понял, что тот гораздо старше, чем выглядит. Кроме того, было что-то неправильное в строении его скелета. Парень был невысок, едва достигая плеча мага, его кисти идеальной формы сидели на толстых и неуклюжих запястьях, а ступни ног были слишком малы для его роста, Изношенная пестрая одежда была чиста и не пахла, по крайней мере, до полета в канаву. Задумавшись о мерзких запахах, Рейстлин обнаружил, что и сами они после посещения конюшни пахнут не лучше. «Карамон», — сказал он, приглядываясь к ближайшей таверне, «непривычные физические упражнения утомили меня, и я проголодался. Предлагаю зайти куда-нибудь и перекусить». Карамон споткнулся на ровном месте и воззрился на брата. По его мнению, за 21 год, что они были вместе, Рейстлин всегда ел ровно столько, чтобы только поддержать свои невеликие силы. И он никогда не слышал от брата слов о том, что тот хочет есть. Но с другой стороны, он никогда еще и не видел, чтобы Рейстлин бегал с такой скоростью. Карамон хотел уже выяснить, что же именно случилось, когда заметил узкую морщинку, пролегшую по обу близнеца. Это всегда означало, что какой-то важный факт ускользнул от его внимания. но стал известен Рейстлену». «Э, конечно, Рейст», — произнес силач, непроизвольно сглатывая голодную слюну. «Думаю, вот эта гостиница вполне подойдет». «Что ж», — произнес рыжий паренек, — «думаю, настало пора попрощаться. Спасибо за помощь». Он сунул каждому брату свою узкую и длинную ладонь. «Я вроде собираюсь вступить в наемники, может, еще увидимся». Из открытых дверей таверны пахнуло ароматом свежего хлеба и мяса. Рыжий непроизвольно покосился в ту сторону. «Еще раз спасибо, что выручили». Он засунул руки поглубже в пустые карманы, разглядывая носки поношенных сапог. «Я и брат тоже хотим стать наемниками», — произнес Рейслин. «Мы никого не знаем в этом городе и могли бы поужинать вместе». «С удовольствием бы, но не могу», — вскинул голову Рыжий, порозовев. «Ты мог бы оказать нам неоценимую услугу?» — продолжил Рейстлин. «Мы приехали сюда издалека и будем рады любой компании». «Конечно рады!» — гаркнул Карамон, немного переигрывая. «Мы с рейстом по дороге уже обсудили все темы, какие могли. Скукота смертная!» «Да уж», — холодно бросил Рейстлин. «Пошли?» — сказал Карамон, кладя руку рыжему на плечо, от отчего тот едва не сел на землю. «О деньгах не думай. Сегодня ты наш гость». «Нет, правда, не могу». Рыжий упрямо смотрел в землю. «Я не люблю жалости». «Какая жалость?» — потрясенно спросил Карамон. «Мы же теперь братья по оружию. Мужчины, которые пролили вместе кровь, делят все поровну. Это же самая старая сломнийская традиция. Кто знает, может, в следующий раз тебе придется угощать нас с Рейслином». Молодой человек снова вспыхнул. На этот раз от удовольствия. «Ну, если рассудить так...» «Мы действительно теперь братья?» «Несомненно», — успокоил его Карамон. «Давай немедленно принесем клятву. Как тебя зовут?» «Крыса», — ответил Рыжий. «Странное имя для человека», — удивился Карамон. «Между тем меня все так и зовут», — упрямо ответил Рыжий. «Ну ладно, крыса так крыса». Карамон вытащил меч и торжественно поднял его над головой рукоятью вверх. «Мы окрещены кровью». Начал он глухо и медленно. «По древним традициям салам Саламнии теперь мы ближе, чем братья. Все мое твое, все твое мое». «Это может быть важнее, чем ты думаешь», — прошептал Рейстлин на ухо брату, незаметно ущипнув его за руку, когда они входили в таверну, ведомые крысой. «Может, ты и не заметил, но наш новый друг наполовину кендер».